Лавры в шкафу. В июле 1886 года путешественник возмущенно рассказывал Макарьевне, что с ним делали в Петербурге. Действительно, его носили на руках. Куда теперь только складывать награды? Шведы прислали медаль «Вега», который в последний раз был награжден Стэнли, Италия дала золотую медаль. Российская Академия Наук выбила медаль с его портретом и надписью первому исследователю природы Центральной Азии. Золотые отличия одно за другим ложились в ящик письменного стола. Особенно удивился он лавровому венку, ведь он больше привык к засаленной армейской фуражке. Теперь он генерал-майор. Солдаты становятся во фронт, когда он ходит по улицам. Петербургская городская дума еще несколько лет тому назад постановила вывесить его портрет в одной из своих зал. Он отказывался от этой чести. Пусть лучше на эти средства откроют первую бесплатную читальню. Теперь ее открыли, но вновь требуют разрешения на портрет. Когда все это кончится?» Не успеет он выйти в сад, поглядеть на ростки дыни арбузов из джитышара и ревень из ганьсу, как Макарьевна бежит к нему с пачкой телеграмм и писем. Восторженные дамские послания он читает с ехидными примечаниями — нет, надо скорее снова убегать от всего этого в Тибет. Он отправился на охоту ясной и звонкой смоленской осенью, но, возвращаясь, еле добрел до дверей дома. У него, неутомимого странника, болели ноги. Макарьевна растирала ему могучие икры. Они пухли с каждым днем все больше, и с каждым днем тяжелей становилась одышка. Московский доктор Остраумов качал головой. Надо меньше бродить по горам и пустыням. Пржевальский махнул на доктора своей ручищей и снова поехал в Слободу. Зима 1886 года. Стояло у крыльца его садовой избушки. Алые уголья звенели в печке. Он корпел за простым сосновым столом, переписывая свои дневники и разбирая груду походных записей. Тяжело приминая розовый снег на вечерней заре, он выходил в сад и смотрел, не померзли ли его молодые деревца — яблони, вишни, сливы из джетышара. А поздним вечером нескончаемые разговоры с Макарьевной и друзьями. о золотых леопардах Ганьсу, мечты о лавровых лесах Гималаев, сычуанских зарослях бамбука. В это время Сарат Чандрадас в одежде ламы из Кашмира вернулся из Пекина в Дарджилинг. В Пекине он добивался разрешения на въезд британского посольства в Лхасу. Но когда миссия прибыла к границе Тибета, ее вежливо выпроводили. Вслед за этим тибетские воины вступили на землю Сиккима и устремились к Дарджилингу. Злосчастный изыскатель Сарат Чандр Дас вместе с ламой Уджень Джацо тряслись, сидя в Дарджилинге. Толстому пандиту вся эта история была обидна вдвойне. Он получил от британцев титул раи Гадура и орден Индийской империи, а теперь Дарджилинг и весь Сикким были под ударом. В Дарджиринге в 1886 году появился британский офицер Аустин Одль. Он, как сам признался потом в своей книге, познакомился всякими со многими изыскателями. Но год огненной собаки надолго остался памятным для дарджилингских британцев и любителей великой игры, как называл Одль, Чандра Даса и других людей тайны. Правда, выражение «великая игра» было взято на прокат у Киплинга. Новый 1887 год проживальскому не давали провести спокойно. Депеша за депешей летели из Петербурга в Слободу. Ворча, проживальский подходил к шкафу, дергал ручку дверцы. Макарьевна благоговейно берегла его новый генеральский сюртук, с жирными, как дунганская лапша и полетами, прикрывая его от пыли хотанским шелком. И тут же над свертуком в шкафу висел, окутанный какой-то другой цветной тряпкой, лавровый венок. Святая простота. Он смеялся так, что звенели оконные стекла. Хорош бы он был в драном полушубке и меховых лаптях, увенчанной этими лаврами. письмах к друзьям он горько сетовал на то, как душит его застегнутые на все крючки почетная одежда. Но ничего не поделаешь. Генеральский сюртук трещал по всем швам, когда он натягивал его на могучие плечи. Он поехал в Петербург. Там ему вручили новые награды и попросили скорее устроить выставку. Раздавшийся вширь, с золотыми буграми на плечах, он бродил по залам выставки, изумленно рассматривая свои богатства. Чучело антилоп, горных баранов стояли на уступах в четыре яруса от пола до потолка. Лошадь его имени, дикий джунгарский скакун проживальского красовалась в центре выставки. — Теперь пора поговорить о ней. о славе и гордости русской зоологии. Открытие лошади прожевальского необычайно помогло делу пропаганды дарвинизма. Ученый Мир убедился в существовании нового вида, промежуточной формы между ослом и домашней лошадью. В ней было кое-что ослиное, большая голова, наполовину мохнатый хвост. Но она на зоологической лестнице ставилась рядом с домашней лошадью. Возможно, что жительница джунгарских пустынь — живой предок обычной лошади. Пока человек приручал дикого скакуна, вид лошади мог постепенно измениться. Когда Пржевальский привез на родину шкуру джунгарской лошади, за ее научное описание взялся магистр зоологии Поляков. Этот замечательный и упорный человек забыт, и о нем надо сказать хотя бы несколько слов. По происхождению забайкальский казак, он, кое-как добравшись до Петербурга, уже взрослым начал учиться и проявил блестящие способности. Ко времени возвращения проживальского из Джунгарского похода он был уже хранителем Зоологического музея Академии наук. За плечами у забайкальского казака были славные дела, участие в походах Кропоткина, Исследования Саянских гор, зимовки на Сахалине. И хотя Иван Поляков торопился в поход вокруг света, он взялся за описание важной находки. Он терпеливо начал разбирать по косточкам дикого скакуна. Иван Поляков сообщил всему ученому миру приметы и образ жизни лошади проживальского И вот в зале выставки стоит невысокая лошадь Чалой масти но почти белая в нижней части тела, грива ее коротка и не лежит, а стоит прямо. Киргизы зовут скакуна кэртак а монголы — Таге. Вот как будто и все приметы. Но надо самому пережить джунгарскую горячую мглу, дыхание потрескавшихся солончаков, самому увидеть, как померцающим пескам проносятся тени, Косяк Кертагов мчится к далекому водопою, и сердце великого охотника замирает от ржания волшебных коней пустыни. Поляков, описав Кертага, принялся изучать верблюда проживальского О существовании дикого верблюда сообщал Марко Поло, о верблюде писал Петр Симон Паллас, но никто до проживальского не мог заполучить двугорбого дикого верблюда. Теперь два таких верблюда, как живые, стояли возле чучела лошади Пржевальского. Они водились в пустынях Южной Джунгарии, по Нижнему Тариму, у Лабнора, в просторах Цайдама. У дикого верблюда горбы меньше, чем у его домашнего собрата. В остальном разницы как будто нет, но сила, осторожность, хитрость — Злоба живут в этих двугорбых зверях, быстрых, несмотря на кажущуюся неуклюжесть. Один путешественник говорил про диких верблюдов. Они так хорошо знакомы с положением ключей, как будто бы они пользовались картой и компасом. В конце зимы самцы устраивали дикие побоища, и тогда пустыня оглашалась долгим ревом соперников, грызущих друг друга. Маленьких диких верблюжат можно приручить, и они покорно понесут в юки. Взрослый дикий верблюд — непримиримый враг человек. Он злобен, храбр и чуток, и больших трудов стоило добыть желто шкуру быстрого зверя. Вопрос о существовании дикого верблюда был окончательно решен. Покорный и задумчивый горбатый зверь, блестя стеклянными глазами, стоял посреди выставки и на его боку, носившим следы старых кровавых драк, белел ярлык, наклеенный рукой Полякова. На выставке было собрано великое стадо, семьсот млекопитающих, от дикого осла, могучего яка, тибетского медведя до пеструшки, маленького степного грызуна. Звериная страна Горесу-Гадзыр Смотрела на людей, наполнявших залы. Пржевальский показал еще далеко не все. Где разместить, например, все шестнадцать тысяч экземпляров растений? Пусть смотрят на добрую тысячу присмыкающих, на пятьсот птиц, замерших как будто только на мгновение. Исполинский гриф «Монах», «Бурая летающая сожень», «Аисты ганьсу», Сотни птиц с кукунора, монгольских озер, лобнора, виды новых рыб из холодных вод Великого Нагорья, крестоцветные растения, открытые в гиблых дебрях, и парнолистники, похожие на растения сахары. Пржевальский смущался, когда ему так часто приходилось встречать здесь свою фамилию. Пищуха, антилопа, сурок, верблюд, змеи, Цветы, рыбы, степные травы, величайшие горы — все это носило его имя. Как много лишних почестей и славы! Он украдкой пробирался мимо витрин к выходу на весенний ветер, дующий с Невы. И как болят ноги, прошедшие тридцать тысяч верст, когда-то железные ноги, взявшие двести тридцать высот. В Слободе он устраивался в новом доме, справлял новоселье и по этому случаю давал обеды гостям. Он требовал от своих соратников, чтобы они обязательно прибавляли в весе за время пребывания в Слободе. Для того, чтобы его не обманули, он нашел легкий и простой способ. Он ставил человека на весы и успокаивал столько тогда, когда вторичное взвешивание показывало, что гость даром в Слободе за обеденным столом, не сидел. Он собрал большую библиотеку, украсил комнаты чучелами тибетского медведя, фазанов и антилопы Далай-ламы, развесил карты азиатского материка и поставил изваяние Будды на алмазном престоле. Спал Пржевальский на ложе из хвостов Яков, причем говорил гостям, что ни один царь или король не имеет такой постели. Пржевальский водил гостей по саду, показывал яблони, перенесшие зиму. Деревья были названы в честь спутников. Вот Роборовский, Козлов, были и яблони-гренадеры, а самая маленькая звалась Дон-Доком в память храброго и исполнительного забайкальского бурят-казака. Весна и лето 1887 года прошли в Слободе. Он слушал синими ночами пение соловьев, сидя на пороге своей избы, прогуливался по чертовой гряде и Слободскому озеру, напряженно работал над последней книгой от кяхты на истоке желтой реки. Но, помимо всего, великий охотник, уединяясь в бревенчатой избе, развернув на сосновом столе пестрые карты, склонялся над паутиной чертежей. Весь северо-западный Тибет был исколот острием циркуля, испещрен цветными точками и кружками. Закапав карты с теорином и их красными линиями будущих маршрутов, он утомленно закрывал глаза и звал к себе Петра Козлова. Пржевальский начинал горячо рассказывать о лофофорах Гималаев, больших и зеленогорлых фазанах с красным затылком и спиной цвета бронзы. Снова развертывая исколотую карту, он ставил на ней размашистый крест. Вот здесь, на высотах в 16 тысяч футов, такуют красавцы лофофоры, а внизу, у северного склона Гималаев, бродят бешеные дикие скакуны. Туда пойдет он снова с Козловым, Роборовским и Терешевым. А болезнь — боли в ногах. Он в недоумении смотрел на Козлова. Что за странный вопрос? Он здоров и крепок, и давно уже выкинул склянки с лекарствами за окно. Он называл Козлова бабой и выталкивал из избы. «Сиди с Макарьевной». Судач с ней насчет мнимых болезней своего учителя. В конце года огненной свиньи британцы объявили, что их первая научная экспедиция в Тибет увенчалась большим успехом. В декабрьской книжке Вестника Королевского географического общества был напечатан краткий отчет Кэрри. Оказалось, что он в 1885 году перешел Алтынтак, проник в северную часть Тибетского Нагорья и оттуда пробрался к верховьям Хуанхе. Научные результаты экспедиции Керри почему-то держал в тайне. Керри прошел по следу Пржевальского, по открытым им землям. Великий охотник находился всю свою жизнь под надзором людей из царства Шамбалын. Не успел буйный ветер загладить следы Пржевальского на горячей глине пустыни, как по его следу снова пошли люди из Гималаев. Королевское общество отметило Кэри как пионера Тибета, а Сарат Чандрадас уже получил награду общества. Он снова сидел в Дарджиринге и составлял англо-тибетский словарь. Тибетцам надоело гнездо британских тайных изыскателей в Дарджиринге, Тибетские воины захотели вытащить из-под соломенной кровли Дарджилингского храма и Исарат Чандрадаса и Уджейн Джацо и посидевших в тайных делах А. и А. К. и их ученика Аустина Одаля. Британцы решили захватить заветную тибетскую долину Чумби и устроить там климатическую станцию. Калькутский курорт со складом свинцовых лекарств для несговорчивых тибетцев. К осаждённому Сикиму двинулся британский генерал Грахом из Калькутты. Он теснил пёстрые войска, владык стрел тибетских генералов, закованных в чешуйчатые латы. Рядом с Грахомом на тонконогом муле ехал человек в красном хитоне с каменными четками в руках. Он отклонял голову от стрел, Тибетские луки пели тетевой из крапивного волокна, гремели британские скорострелки, двести тибетцев полегли на поле боя. Грахам шел к долине Чумби, тесня тибетцев, и человек в хитоне стучал нефритовыми бусами, как будто считал мертвецов. Лама, Уджейн Джацо, британский правительственный переводчик, вел Грахама по кремнистым дорогам. Далай-Лама, имевший титул красноречивого, благородного Тубдена, обратил свой взор на север. Британские газеты подняли вой. Далай-Лама ищет сближения с Россией. Почему юный земной бог хочет протянуть руку Петербургу? Известно, что ни один Далай-Лама еще не доживал до 18-летнего возраста. Далай-Ламу каждый раз убивали по указанию богдыханского регента. Но вот этот мальчуган-владыка не хочет умирать. Тринадцатилетнего Далай-ламу воспитывал бурят, выходец из России. Он пришел в Тибет из Завайкалья, уединился в одном из монастырей и получил звание Дзаннайск-Ханпо. Он сделался опекуном Далай-ламы, а мальчик в желтой митре стал внимать советам бурята. Они были неразлучны. Прищурив глаза на сияние качающихся золотых лампад Поталы, во дворце живого бога сидел человек из бурятского кочевья, тибетский жрец Го-Манг Ломцанг Дарджиев, и две тени, маленькая и большая, качались на фарфоровой стене лхасского дворца.